Глава двадцать пятая Резкое движение кареты заставило Катарину откинуться назад. Сильный удар по стенке кареты, сбившаяся в уале прическа, пара шпилек, неудачно поранивших кожу, и какой-то белый дым, наполнивший тесное пространство. В общем, восстановить равновесие и прийти в себя удалось только через несколько минут. К тому времени леди Кларенс безмятежно похрапывала на полу кареты. За окнами мелькали дома Предместья, а с места кучера раздавался лихой разбойничий посвист и грозный крик: "Поди!" Осторожно уложив свою дуэнню поудобнее и накрыв немолодую леди меховой полостью, Катерина приникла к окну, пытаясь сообразить, куда же их везут. Понятно, зачем усыпили, чтобы леди не причинили себе вреда, паникуя. Сладковатый запах хлороформа был Кати знаком по лекциям профессора Гутри. Известный химик, изучающий свойства всевозможных субстанций, искал способ обрабатывать каучук и уснул прямо на показательном выступлении. Неужели похитители интересовались новинками науки? Так почему она не уснула? Неужели фамильная защита Варвиков сработала? Бережно погладив помолочный браслет, леди Абермаль посмотрела в другое окно и чуть-чуть успокоилась. Район был ей немного знаком. Здесь располагались дома купцов средней руки, но более всего район славился хорошим рынком и парочкой вычурных храмов, обложенных изразцами, словно пряники глазурью. Вероятно, их украли по ошибке, но угон кареты от королевского дворца весьма опасное мероприятие. Заметив, что карета замедляет ход, девушка быстро легла на сиденье и закопалась в подушки, словно её погребло под ними после падения. Вскоре экипаж действительно остановился. Дверь открылась и раздались грубые мужские голоса. Фу, всё ещё эта дрянь не выветрилась. Ну, подержи дверь, так просквозит. Так дамочки нежные заболеют. Да ничего им не сделается, сейчас в тепло унесём. Услышав это, Катерина чуть-чуть расслабилась. Убивать их не собирались. Но лежать неподвижно, пока в карету набивался снег, было сложно. Наконец, неизвестные решили, что хлороформ выдохся, и подхватили дам на руки, точнее, на плече. Тяжело было неподвижно свисать с широкого плеча воняющего рыбой, но Кати держалась и отвлекалась себя, считая шаги и повороты. Судя по всему, их внесли в дом, пахнущий пряностями, едой и немного восточными благовониями. Там носильщики переговорили с кем-то, но как Катерина не вслушивалась, она не могла разобрать, кто говорил. «Мужчина или женщина?» Создавалось впечатление, что незнакомец или незнакомка зажали нос и намеренно гундосили или говорили в тряпку. «Несите вниз, там все готово!» Брезгливо раздалось где-то рядом, и воняющий рыбой мужик потащил леди Абермаль вниз. Но не по лестнице, а прислушавшись еще раз, девушка сообразила. «Да это же лоток для спуска тюков и бочек! Значит, они действительно в купеческом доме!» Больше, к сожалению, ничего, кроме пыхтения и ворчания, расслышать не удалось. Их спустили в прохладный погреб и унесли в самый дальний конец, туда, где пахло не копчёностями и караками, а плесенью и прокисшим пивом. Потом мужчины с облегчённым хеканьем свалили там на что-то твёрдое, хлопнула дверь. Полежав ещё немного, Катерина медленно открыла глаза и не шевелясь оценила обстановку. Низкий сводчатый потолок подтверждал её впечатление: они в подвале. Окон нет, только продух керамическая труба для поступления свежего воздуха. Но кричать в него или ковырять бесполезно. Продухи могут выходить во двор, в огород или прятаться в стенах под украшениями и вензелями. Ещё в комнате был стол, составленный из ящиков, слегка прикрытых полотном. Два топчина это бу редко. Решив, что уже можно двигаться, девушка медленно приподнялась и подхватила рукой распустившуюся причёску. Шпильки и вуаль выпали из волос, как и бриллиантовая заколка. Серги и ниточка золотистого жемчуга уцелели, но ими невозможно было собрать волосы. Вздохнув, Кати заплела простую косу и завязала полоской кружева, оторванной от нижней юбки, а потом взялась оценивать ситуацию. их принесли в подвал в верхней одежде, да ещё и полость захватили, так что за несколько часов дамы не замёрзнут. Леди Клэрэнс всё спала, а Катерина обшаривала комнату, пытаясь понять, можно ли из неё выбраться. Увы, тяжёлая деревянная дверь держалась на мощных металлических штырях, уходящих в породу. Подвал был не выложен из кирпича или камня, а выдолблен в относительно мягком песчанике. Однако слабой девушке без инструментов разворотить петли или место соединения двери и породы не представлялось возможным. Под топчинами обнаружились ночные горшки. У двери ведро с водой, ковш и полотенце на крючке. Последней надеждой была лампа, но и тут Катарину ждало разочарование. Красивый кованый светильник висел в коридоре, бросая в каморку свет через зарешоченное пространство над дверью. Конечно, звукоизоляции никакой, и можно попробовать покричать, но Кати помнила кое-какие городские легенды. Например, о духах катакомб и шумных привидениях. Наверняка в этом районе таких подвалов много, и сказки о них знают все. В лучшем случае их примут за призраков, а судя по капитальности строения, пленники тут бывают нередко. Леди Абермаль успела замерзнуть и расстроиться, когда леди Кларенс наконец очнулась. Напоив тётушку графа Варвика ледяной водой из ковша, Катерина коротко пересказала всё, что с ними произошло. "Почему на вас не подействовал этот сонный газ, понятно", вздохнула леди, прислоняясь гудящей головой к прохладной стене. "Призрачные бриллианты защищают владельца. А вот почему Варвик всё ещё не здесь?" "Его вытолкнули из кареты в сугроб", припомнила Кати. "Возможно, магией, а не просто рывком кареты". Наши похитители сильно петляли, а потом вынесли нас из кареты. Скорее всего, граф не знает, где нас искать. Это не так, покачала головой леди Кларисс. Ваш браслет подскажет ему, где вы находитесь в любое время, если только сам маритер жив и здоров. После этих слов леди Литисия побледнела, и на её лице ресчи обозначились морщины. Кати же просто вздохнула и забыла выдохнуть. Дамы застыли, как две статуэтки, отождиствляющие в внезапное горе. Но вдруг где-то вдалеке раздался скрежет, а потом тяжёлый топот сапог. Эти звуки заставили леди прийти в себя и быстро сесть в самых чопорных позах, кутаясь в плащи. Через некоторое время шаги остановились за дверью, и напотемневшая от времени древесине распахнулось окошко. Оно было слишком маленьким, так что увидеть того, кто стоял в коридоре, было невозможно. Зато камера явно была хорошо видна, потому что незнакомец с гнусавым голосом противно хмыкнул и проскрипел: "Проснулись, дамочки? Что ж, придётся вам тут посидеть, пока граф не проявит благоразумия. Кричать бесполезно, вас не услышат, а будете бузить, про вас забудут. Без еды и воды вы здесь быстро загнётесь". Леди молчали. Выкрикнув ещё несколько угроз, незнакомец спихнул в оконце миску с хлебом и сыром и ушёл, бурча себе под нос. Только когда его шаги стихли, Катерина и леди Летисия позволили себе расслабиться и взять еду. Всё было свежим, но грубо нарезанным, поскольку по ощущениям за пределами подвала уже поднимался тусклый зимний рассвет, дамы не стали манерничать. Разделили еду поровну и съели, запивая водой. «Нам понадобятся силы», – ровно сказала леди Кларенс, отщипывая очередной кусок грубой ржаной корки. «Раз Варвика все еще нет, значит, он не смог вас найти. Придется поискать выход самим». «Дверь толстая», – ответила Кати, – «но довольно старая. Можно попробовать вытащить гвозди с помощью шпилек или корсетных пластинок». «У меня кое-что есть», – слегка оживилась тетушка графа. «Думаю, этим будет удобнее». Она полезла в свою дамскую сумочку, прицепленную к поясу, и вынула оттуда веер. "Это подарок маритера", сказала она, расправляя элегантную вещицу. "Он привёз его из Сина или Нипона, не знаю точно. Тут стальные спицы и две стальные пластины с острым краем. Говорят, такими веерами пользовались женщины-воины, а мне племянник привёз как забавную игрушку". Леди радостно покрутила веер в руках и убедилась в том, что леди Кларисс права. Веер действительно можно было использовать как оружие. Девушка подошла к двери и указала леди Литиссе на тяжёлые кованые петли. Вот тут и тут гвозди проржавели. Можно их убрать и уйти, не открывая замка. Придётся поработать. Сделала вывод тётушка и с хрустом выдернула заглушку из солоновой кости, разделяя веер на отдельные части. Вы ковыряйте снизу, а я наверху. И вот вам пара спиц. Припрячьте в рукав, на всякий случай. Боюсь, наши похитители не оставят нас в покое. Катарина с благодарностью приняла пластинку и спицы и, присев на корточке, принялась ковырять плотную темную древесину. Последнее, что запомнил граф, изумление в глазах невесты. Потом было длинное, почти бесконечное падение и боль. Очнулся он уже в комнате королевского лекаря. Крепкий, высокий старик ворча растирал в ступке какой-то порошок, а, услышав стон пациента, тотчас оставил свое занятие и подошел к постели, опираясь на тяжелую дубовую палку. «Очнулись, ваше сиятельство! Сколько пальцев?» «Что?» «А-а-а!» Варвик сосредоточился и сумел увидеть пальцы, но пересчитать их не получалось. «Ясно. Вот микстура!» «Пейте и лежите тихо. Я постараюсь вам объяснить, что произошло. А потом с вами очень желают поговорить глава королевской охраны и сам король». Граф и рад был бы воспротивиться, но голова казнила за любое движение, даже за слишком резкое моргание, так что он послушно выпил горькое лекарство и смирно лежал, слушая лекаря. Карету леди Кларенс угнали вместе с пассажирками. Экипаж нашли в реке, но пустой. Тихо шёпотом выговорил граф, прикрывая глаза от невыносимой боли. Тела или крови не обнаружили, спокойно сказал лекарь, вновь берясь за ступку. Его величество предполагал, что вы сумеете отыскать свою невесту через помолвочный браслет, но вы крайне неудачно упали, ударились головой о скульптуру, прикрытую снегом, и пролежали без сознания 3 дня. Сколько? голос Варвика сел. Он не знал, кто и для чего похитил Катарину и леди Клэрэнс, но 3 дня живы ли ещё дамы. Глава безопасности приказал дать в газету объявление о вашей травме. Без слов понял его метание лекарь. Более того, у ворот Кроненберга ежедневно вывешивается бюллетень о вашем состоянии, а глава охраны следит за теми, кто его читает. Граф только поморщился. Он не верил, что похитители, сумевшие умыкнуть женщин из дворца, настолько наивны. «Да, все считают это излишеством!» Покивал лекарь и переложил кашеобразную бурду в кувшинчик, залил водой, сцедил и поднес к губам пациента. «Пейте! Сейчас придет глава безопасности, чтобы уточнить детали!» Варвик выпил сильно пахнущую травами суспензию и снова лёг, чувствуя, как постепенно утихает бешеное вращение потолка. Вот теперь и лорда Бейтимо звать можно, удовлетворенно сказал доктор, выходя за дверь. Через несколько минут в палату явился глава королевской охраны, сухопарый и подтянутый мужчина лет 40 с виду. На самом деле, лорд был сильным магом, и лет ему было существенно больше, чем казалось. Граф Бейтим не стал разводить церемоний. Быстро и коротко. Всё, что помните о похищении леди? Экипаж дёрнуло, меня выкинуло в сугроб, припоминал Варвик. Был рывок за шиворот, словно гигантской рукой, но за спиной никого не было. Рядом не было, задумчиво кивнул лорд Бейтим. Что ж, спасибо за разговор. Отдыхайте. Сейчас уже время вечернего чая. Если сумеете почувствовать свою невесту, сразу зовите. Я оставлю дежурного у вашей палаты. Варовик едва заметно кивнул. Мало кто в королевстве знал обо всех свойствах призрачных бриллиантов. Глава королевской охраны знал многое. Например, то, что связь с камнями лучше всего устанавливается в сумерках, а магия легче творится в темноте. Как только лорд Бейти ушёл, в комнату тотчас вошёл лекарь, чтобы накормить и обмыть важного пациента. Граф отверг помощь и сам добрался до купальни. Но в тёплой воде, возвращающей силы, он почти уснул и в тонком сне увидел Катарину, растрёпанную, чумазую, пробирающуюся по какому-то узкому лазу. Первой его мыслью было облегчение: жива. Вторым порывом стало недоумение. Где эта его невеста находится и куда ползёт? Третьим рывком граф проснулся и уронил с края ванны колокольчик. Заглянувшему доктору он коротко бросил: "Передайте лорду Бейтиму, леди Абермаль жива". Док вышел в коридор, а потом вернулся, чтобы помочь Варвику выбраться из воды и упасть в постель. Всё передал. Лорд ответил, что поиски продолжаются. Она или они в подземном городе, прошептал лорд Маритер. и закашлялся. От кашля голова вновь взорвалась болью, и он потерял сознание. Очнуться пришлось быстро. От нюхательных солей, сунутых под нос, лорд Бейтем стоял у кровати и строго смотрел на маритера. "Ми лорд, почему вы решили, что ваша невеста находится в подземном городе?" Барельеф на стене. Браслет помогает увидеть не только леди, но и немного того, что видит она сама. Потемневший от времени камень, украшенный виноградной лозой, Такое клеймо ставили на королевских погребах Кроненберга и подземного города. Почему не дворец? Глава безопасности знал ответ, но хотел убедиться в том, что граф понял увиденное правильно. Держатели для факелов. В королевском дворце все светильники давно заменены на магические, прошептал Варвик, с трудом удерживаясь от желания схватиться за голову. Я пошлю людей. Отдыхайте, строгим тоном заявил Бэтим и вышел. С графом остался ворчащий лекарь. Горькие и противные микстуры пришлось пить почти до полуночи, а потом Варвику позволили задремать, и он вновь увидел Кати. Перед каким-то мелким, трясущимся от гнева человечком в смешном сюртуке табачного цвета. К сожалению, тонкий сон прервался новым приступом боли. Выслушав пульс больного, доктор категорически напоил его снотворным и велел спать. Вашу леди уже ищут милорд И вы ничем ей не поможете, если не оправитесь. Граф смирился, выпил горькую бурду и упал в сон, надеясь всё же дотянуть до Катарины и хоть чем-нибудь ей помочь.